461. Август 3. Виды мученичества многообразны. Кроме распятий, гонений, темницы и костров, еще и мученичество духовное, которое более тяжко, трудно сказать. Непонимание окружающих, а частая невозможность поделиться своими накоплениями, грубость и жестокость причиняют не менее острые страдания, чем мучения физические. Без страданий духа и тела нет восхождения.